3. Мия Крюгер видела, как шевелятся губы худого человека с тонкими усиками, сидевшего за большим письменным столом, но была не в силах слушать его речь. Слова не доходили до ее ушей. Она скучала по чайкам. Запах морских волн, бьющихся о скалы, тишина. И снова Миа задалась вопросом, зачем она на это подписалась. Ходить к психологу. Разговаривать о себе, как будто это может ей помочь. Она достала из кармана постилку и еще раз пожалела, что согласилась. Надо было просто сказать нет. Нестабильно и негодна для работы. Чертов Микельсон, ничего не знающий, не работавший ни над одним делом, сидит на своем теплом местечке только потому, что знает, как правильно облизывать политиков с головы до ног. Миа вздохнула, еще раз попытавшись вникнуть в речь человека за письменным столом. Видимо, он ждал от нее ответа, но вопроса она не слышала. «Что вы имеете в виду?» — переспросила она, передав мысленный привет молодой худенькой девушке с выбритым затылком и светлой челкой, которая только что вышла через большую дверь в комнату ожидания, заваленную бессмысленными для Мии журналами. «Выздороветь с помощью психологических тренировок. Верни форму на раз-два-три». «Таблетки», — в третий раз повторил психолог, откинувшись на спинку стула и сняв очки. «Знак близости. Хочет показать ей, что тут она в безопасности». Мия вздохнула, положив на язык постилку. Как будто он не знает, с кем разговаривает. Она видела людей насквозь с самого детства. Вот почему она скучала по чайкам. В них нет зла, только природа. Удары волн на скалы, звук тишины и больше ничего вокруг. «Хорошо», — отозвалась Мия, надеясь, что ответ правильный. «Так значит, вы закончили их принимать?» — спросил психолог, снова надевая очки. «Уже много недель назад?» «А алкоголь?» «Ни капли, уже очень давно». Снова солгала Мия. Она бросила взгляд на часы, висящие у него над головой, на стрелки, тикающие слишком медленно и показывающие, что ей нужно пробыть здесь еще некоторое время. Она снова с ненавистью подумала о Микельсоне и об этом психологе с офисом в лучшем районе на западе Осло, но придержала последнюю мысль. Это не его вина. Он просто хочет помочь. И, по словам многих, он один из лучших. Психолог Матиас Ванг. На самом деле ей повезло. Она просто выбрала его имя в интернете после того, как решила попробовать. Она не хотела ходить к одному из служебных. Обязанность хранить врачебную тайну в Гренланд совершенно неочевидна. Ни не в ее случае. ни с Мией, Крюгер. «Думаю, нам нужно немного поговорить о Сигрид. Мия успела немного расслабиться». Но тут же снова собралась. Он мог быть сколько угодно милым и хорошим, но Миа пришла сюда не для того, чтобы говорить о своем личном. Ей нужно вернуться на работу, взять пару часов у психолога, получить необходимые бумаги. Она выглядит абсолютно здоровой, хорошо общается, осознает свои проблемы. Рекомендую немедленно вернуться к службе и приступить к обязанностям в полном объеме. Она слегка улыбнулась про себя и послала воображаемый средний палец Микельсону «Негодна для работы». Поначалу ей, конечно, хотелось просто послать всех куда подальше. Но спустя пять недель одиночества в новой квартире, которую она купила в Бишлетте, в окружении коробок, которые она была не в силах распаковать, запертая в теле все еще страдавшим от таблеток, которыми она кормила себя так долго, она сдалась. Она потеряла всех, кого любила. Сигрид, маму, папу, бабушку. На кладбище Восгорд Странден не хватало только ее. Все, чего ей хотелось — покинуть этот мир, избежать этого кошмара. На некоторое время Мия поняла, что она по-настоящему любит своих коллег — Время, проведенное на работе после одинокого заточения на острове, подарило ей ощущение, что, может быть, все же есть какой-то смысл жить дальше. По крайней мере, попытаться. На время. Они хорошие люди. Добрые люди. Те, кто ей не безразличен. Мунк, Карри, Ким, Анетте, Людвиг Грёнли, Габриэль Мёрк. Сигрид, — повторил мужчина за письменным столом. «А что?» — переспросила Мия. Мысли ее снова были далеко. Она думала о той девушке, которую увидела выходящей из кабинета. Та была на приеме перед Мией, лет на пятнадцать моложе. Но ну и она словно немного пристыжена. «Да-да, я хожу сюда. Я тоже. Я тоже ненормальная». «Нам необходимо это сделать». Опять психолог с вопросами. И, похоже, на этот раз уже не отвертятся. Сигрид Крюгер. Сестра, подруга и дочь. Родилась 11 ноября 1979 года. Умерла 18 апреля 2002 года. Помним, любим, скорбим. Психолог снова снял очки и откинулся на спинку стула. «Рано или поздно нам придется о ней поговорить. Вам так не кажется?» Мия застегнула кожаную куртку на молнию и показала на настенные часы. «Обязательно», — кивнула она, слегка улыбнувшись. «Но уже в следующий раз». Матиас Ванг немного разочаровался, увидев, что стрелки показывали окончание приема. «Да, хорошо», — сказал он, положив ручку на записную книжку на столе перед собой. На следующей неделе в это же время. Окей. Очень важно, чтобы... Продолжил мужчина с усиками, но Мия уже направилась к выходу.